Освещение я включаю опять и натыкаюсь на запись. Доклад розыскника. Пробегаю лист глазами и обессиленно падаю в кресло. Нет, не может быть! День накануне смерти Винкина-Сарена. Девять вечера. Скользкий угорь. Крошечная забегаловка в рыбном квартале. Полчаса ходьбы. До веселого некроманта. И столько же до центральной площади. «Сейлет де Клип» и «Файбер Сарен». Опознаны по изображениям. Пришли вместе. Сидели. Выпивали. После чего молодой человек расплатился за двоих и покинул заведение. А маг остался. Его сочли вдрыск пьяным. Тупо пробегаю список свидетелей. Пять человек. В том числе хозяин и подвальщик. Хозяин лично выставил невнятно бубнящего оборванца за порог. Завтра остаётся только вызвать всех в службу и поставить лицом к лицу. Головлю себя на том, что ищу лазейки. Вдруг это совпадение. Файбер угостил незнакомца выпивкой, а потом тот встретился с заказчиком. Смеюсь сама над собой. Затем резко поднимаюсь. После снятия воспоминаний резерв ещё не восстановился, но нежданная встреча придала сил. Злость лучший помощник. Наверное, надо сказать Далару, ведь я собираюсь на встречу с убийцей. Но пока вина не доказана, Файбер, мой друг, возможно, он объяснит имеющиеся факты простыми причинами или растолкует мне что-то, чего я не понимаю. Посмеётся вместе со мной. Поставить в известность начальство, я успею всегда. От здания службы до моего дома рукой подать. Но я иду не к себе. а к пристройке. Распахиваю дверь и буквально взлетаю вверх. Марики подхватывает меня мощными лапами и прижимает к груди. При этом горд тихонько урчит, выражая радость. Страур, наоборот, обнюхивает меня и жалобно скулит на мне запах его второго хозяина. «Тише — Тише, — строго говорю им. — Сегодня я устала. Порталы строить не могу. Поэтому сами решайте, на ком я поеду, а кто побежит рядом. Брат с сестрой переглядываются, и страур опускается на четыре лапы. А Марьки бережно сажает меня ему на спину. Обнимаю шею, зарываюсь руками в густую шерсть. Пошли, только не бегом. Для молодых гортов поездка всегда развлечение. Они с удовольствием обнюхивают магические светильники, запозднившихся прохожих, заглядывают в окна домов. До центральной площади мы доезжаем быстро, слишком быстро, на мой взгляд. Марикиса сажает меня, заглядывает в лицо своими лиловыми глазами. Что дальше, хозяйка? Ждите, прошу я. И прислушайтесь. Мне может потребоваться ваша помощь. Страур улыбается в усы, И смешно садиться на задницу. Марике, как более серьёзно, фыркает и лежит мою руку. Слух у гортов тоньше человеческого. Мне достаточно шепнуть имя, чтобы они прибежали. У Файбера в гостях я ни разу не бывала. Не хотела давать повод для ревности его любовницам. Но расположение дома знаю прекрасно, а войти куда-либо для мага не представляет ни малейшего труда. В дверь квартиры Я всё же предварительно звоню. Время позднее. Друг может быть не один. Молодой человек открывает практически сразу, словно стоял за дверью, кого-то ждал, вряд ли меня. Но радостная улыбка вспыхивает на лице двумя очаровательными ямочками у губ. Родери, проходи. На секунду мне кажется, что я и вправду нездорова. За подозрить Файбера, такого славного, Приятно в общении, с юнным лецом, самостоятельно пробивающего себе место в жизни. Больше не лепится, не придумать, но изобразить, что просто пришла в гости, я не могу. Разобраться сразу и потом уже расслабиться. Протягиваю молодому человеку запись, найденную на столе. Файбер хмурится, берёт, читает. Пожалуйста, расмесьте Скажи, что я совсем свихнулась у себя на службе. Надо больше отдыхать и развлекаться. То, что ты говоришь мне постоянно при наших встречах, единственных, скрашивающих моё пребывание в Брекворде. Что ты собираешься делать? Голос друга странно спокоен. Неправильная формулировка. В отличие от него, я не способна справиться с эмоциями. Вопрос в том, что я должна сделать? И что же? Вызвать завтра тебя и свидетелей, официально оформить ваши показания, предъявить тебе обвинение, взять под арест. Ты же понимаешь, что этого мало для суда. Не верю своим ушам. Не хочу верить. Он не отпирается. Файбер. Опускаюсь до мольбы. Убеди меня, что я ошибаюсь, что это совпадение, что ты никогда не видел Сея Леда де Клиба не встречался с ним, забегала в ки рыбного квартала, не поил вином. Может быть, ты всё же пройдёшь в гостиную? Послушно следую за ним, позволяя усадить себя в кресло. Родери, я убил своего деда и ни секунды не жалею об этом. Странная у меня натура. Кажется, уроки, что я получила, должны были научить не доверять никому. А нет. Я по-прежнему выбираю не тех людей и глупо удивляюсь, почему мне так больно разочаровываться. Он был отвратителен, напыщенным лицемерным самодуром, зажившимся на свете. Своё богатство он не заслужил, не заработал. Оно досталось ему в приданое от жены, но вёл он при этом себя так, словно имеет право учить всех. Как им жить и что делать? Будто сам всевышний. Читал наставления с утра до вечера, по прикол куском хлеба цеплялся к каждой мелочи. Существовать с ним в одном доме было невыносимо. При этом себя он не ограничивал ни в чём. Слуги, горды, сад, удовольствия. Молчу. Никто не заставлял взрослых детей висеть на шее у отца. Винкер выделил им часть наследства, они его промотали. Это был их выбор, и нечего жаловаться. «Родери, у тебя недостаточно доказательств. Даже если я подтвержу, что встречался с этим пропоицей, это ничего не значит. Мало ли, кто с кем выпивает. Артефакты я уничтожил. Маг мертв. Тебя видели входящим в дом». вдруг пожимает плечами не меня, а кого-то. Странно. Я думал, что Келис меня не заметил. Он нет. Но оба его брата стояли в кустах. Я сняла воспоминание у Рашина. Они не могли меня узнать. О чёрных плащеях в Брэгворде. Тысяча. Файбер, смотря в голубые глаза, даже сейчас сохраняющие приветливое выражение, Множество косвенных улик на суде сыграет решающую роль. Близость проживания, посещение книжных Бальманде, проникновение в особняк, куда доступ имели только члены семьи. Я докажу причастность Деклиба. Отпечаток его ауры сохранился на фиалках, попавших под заклинание. Всевышний, тебя казнят за двойное убийство. Зачем? Ради всего святого, зачем ты сделал это? Ты единственный из всей жалкой семейки Лентяевых и нытиков, крепко стоял на своих ногах. Рано или поздно, состояние деда и так досталось бы вам в наследство. Почему ты не подождал? Ждать? Он скакивает, лицо искажается гневом. Сколько можно ждать, Родери? Это у тебя высокие идеалы? и служение короне. Ты же не живёшь, ты существуешь, отказавшись от простых человеческих радостей. Но ты можешь себе это позволить. Век магов втрое дольше людского. А я прожил почти четверть своей короткой жизни и всё время себе в чём-то отказывал, экономил, выкручивался, выбирал: купить понравившуюся мне вещь или отвезти симпатичную девушку в театр. У меня нет личного горта, и не будет ещё лет 10. А собственный дом появится и того позже. Мне надоело ждать Родери. Один мерзкий старик, о котором во всём мире не всплакнёт ни единая душа, и 10 счастливых людей. Да мне спасибо надо сказать, что я на это решился. Дед помер во сне, даже не мучаясь. Слишком прекрасная смерть для того, кто столько лет издевался над собственными детьми. А мага ты убил тоже из сострадания. Дрогнувший голос самой себе кажется чужим. Родери, непритворно изумляется Файбер. Ты столько раз говорила, что подонки, занимающиеся запрещённой магией, недостойны жить, что их надо вылавливать словно вредителей. и относиться к ним со всей строгостью закона. А теперь тебе жаль в конец опустившегося пропойцу, погрязшего в преступлениях, который и сам вскоре бы загнулся без моей помощи. Мне страшно. Неужели моя нетерпимость подсказала способ убийства и проявленную жестокость? Закон не позволяет убивать даже таких, как Деклип. Я судебный маг, Файбер. обязана следовать закону. Тогда я опять спрашиваю: что ты собираешься делать? Сжимаю пальцы. Спасти тебе жизнь. Кроме меня никто не видел эту запись. Показания Ращина Даллар не связал с тобой. Но он умный человек. Быстро придёт к тем же выводам, что и я. Прошу тебя, признайся добровольно. Судья Брэгвард добрый человек. Он заменит казнь пожизненным заключениям. Нехороший смешок. Ты так уверена, что меня осудят? А если я сейчас уничтожу эту запись? Не дам тебе выйти отсюда. Твой доллар не кажется мне таким проницательным, как ты. И я буду жить дальше. Наследником четырех миллионов, уважаемым господином. Мне удается вернуть невозмутимость. по крайней мере, внешне. Не дашь выйти? Как? Я маг первого уровня Файбер. Знаешь, что это значит? 3 года назад со мной мог справиться только Долайн. Да и то с трудом. А запись это копия. Оригинал приобщён к делу. Выпускники академии никогда не забывают о долге. Какие бы дружеские чувства ни связывали их с убийцей, Он смотрит на меня. Тяжело. Долго. Решиться напасть? Смешно. Но я на всякий случай ставлю защиту. А я-то надеялся, ты меня поймёшь. Фальшивая на сей раз улыбка. Что ж, нет на свете настоящей дружбы. Ты победила, Родери. Утром я приду с повинной. Твой вот далор ждёт награда. А ты сможешь спать с чувством выполненного долга, пока я буду гнить в запретном городе? Всего наилучшего. Стою и, развернувшись, направляюсь к выходу. Удар я чувствую лишь когда прогибается защита. Напасть на мага невероятная глупость. Зато последние иллюзии рассыпаются окончательно. Теперь моих показаний будет достаточно. Если у судьи останутся сомнения, презрительно оглядываясь через плечо, увесистая ваза, треснувшая от соприкосновения с невидимой границей моего заклятия. Если к началу рабочего дня я не увижу тебя в службе, пришлю чистильщиков с бумагами на арест. Бежать не вздумай. У дома мои горты. Они покораулят твой сон. Всего хорошего я не желаю. Издеваться над побеждённым не в моих привычках. Марики при виде меня поднимается на лапы, отряхивается, словно огромная собака. Страур тянется за сестрой, настороженно принюхивается. Что это за оболочку я нацепила? Это защита, глупый. Треплю его по тёплому дышащему боку. Она много раз спасала жизнь вашей хозяйке. Передаю мышам ауру файбера. Сторожить. Понятно? Марики кивает, затем поднимает морду к тёмному звёздному небу, тихонько вздыхает. Горты не любят ночь, но хозяевам подчиняются беспрекословно. Страур Легоинка касается меня носом, поводит ушами, косится на обезлюдевшую площадь. В лиловых глазах тревога. Не беспокойся, дойду прекрасно. Вот только куда? Мысль о том, что мне придётся остаться дома наедине со всеми потрясениями сегодняшнего дня, угнетает. Лечь спать я не усну. Читать вряд ли получу удовольствие. Вернуться в службу, заняться оформлением бумаг. Родери, чёрт. Подпрыгиваю, как нашкодившая девочка. Простите, Родери, я вас еле нашёл. Вы сильнее меня уровнем, поисковые заклинания не срабатывают. Даллар виноват и склоняет голову. Нет, они нисколько не похожи. Разве что оба худые и темные. Вы меня напугали. Марике при слове «напугали» ворчит. Негромко. Но в морозной тишине звук разносится по площади и эхом отскакивает от стен домов. Мужчина вздрагивает. Это ваши горты. Почему они такие огромные? Чистая кровь. Потомки самой первой выведенной линии. После зверей скрещивали как попало, они выродились, измельчали. Помните статуи в Бальмонде? Мои такие же. Вы их выгуливаете ночью, а они на задании, сторожат убийцу. Маг окидывает взглядом дом, гортов, меня, и в глазах появляется понимание. Работа судебного мага непростое испытание. Родари А вы ужинали? Нет. Разрешите тогда вас пригласить. Только я не знаю куда, пока недостаточно ознакомился с городом. Плющ. Это недалеко, угол Малой Торговой и Банковской, у самой площади. Постройте портал. Я вымоталась сегодня. Далар кивает, ещё раз восхищённо оглядывает гортов и раскрывает портал.